Пролог. Он держит в руке клочок бумаги и напряженно сравнивает нацарапанные на нем слова с красными буквами на дверной табличке. Несколько раз п е р е в е д я взгляд с бумажки на дверь и обратно, он понимает, что не ошибся, и нажимает кнопку звонка. За дверью раздается пронзительное дребезжание. Пока тянется ожидание. Он проводит рукой по медной пластинке, ощупывая пальцами четкие грани выпуклых букв. Дверь резко распахивается. Он отдергивает руку, а затем достает и протягивает девушке, которая открыла дверь еще одну записку. Прочитав, она поднимает на него глаза и пропускает в дом. Легким кивком головы девушка приглашает его следовать за ней по коридору. Он идет, на ходу приглаживая сидящие волосы и проверяя, не задралась ли футболка на наметившемся животе. Они заходят в кабинет и девушка указывает ему на стул. Он садится, сцепив пальцы. Мужчина за столом пристально разглядывает его сквозь очки. Как я понимаю, вы кого-то ищете.